Глава тридцать вторая. Право. Кристиана. Кристиан. В тронном зале поднялся шум. Люди возмущенно переговаривались, вскакивали с мест и даже смеялись, посчитав мои слова забавной шуткой. Суета нарастала, и на секунду мне показалось, что в толпе промелькнул рыжий кошачий хвост. Однако стоило Артуру поднять руку, воцарилась тишина, куполом накрывшее все помещение. Приблизившись к королю, я рванул рукав рубашки, обнажая оставленную артефактом метку. Чешуя вспыхнула пурпурным, будто нарочно выбрала королевский цвет, а огненные искры затанцевали на коже. Личина, слепленная Самантой, слезла с меня, словно старая змеиная шкура, и в зале раздались удивленные возгласы. «Артур?» Скользнул внимательным взглядом по руке и нахмурился. Прочесть выражение его лица было невероятно сложно, но он точно знал, что представляет собой эта метка. Принц задвинул Алексию за спину и настороженно уставился на меня. «Кристиан, что это значит?» «Это значит, что твой друг вовсе не тот, за кого себя выдавал». «Вы ведь не имеете отношения к вестрейским лордам, верно?» Голос Артура был спокоен, пугающе спокоен. «И мне это не нравилось. Кажется, он попросту не воспринимал меня всерьез. Хартия существ, давно забытый документ. Даже неизвестно, был ли он действительно подписан. Артур сделал знак стража, двое громил отлепились от стены и направились ко мне». Еще двое нацелились на Саманту. Мразк. Внутри всколыхнулась сила, готовая сорваться с кончиков пальцев, а беспокойство за девушку пробудило моего дракона. Он яростно рыкнул, едва не сорвав заплатку ведьмы. — Не так быстро! — усмехнулся я и вытащил из кармана обсидиан, тот самый, что нашел в драконьих горах. — Я предполагал, что вы не захотите меня выслушать, и подстраховался. Артур непонимающе нахмурился, и я щелкнул пальцами. Черная поверхность обсидиана вспыхнула, и напротив него прямо в воздухе соткалось изображение — старинная книга с ветхими страницами. Внизу стояли подписи всех пяти народов, четыре — алые, и одна — перламутрово-голубая. У обсидиана множество свойств. Главное — уметь их использовать. жестко произнес я. «Драконы называли это явление проекцией. Хартия существовала. Более того, она была подписана кровью». Король поджал губы. «Драконья отродье мало мы истребляли вас. Вы умудрились пролезть в самое сердце Фроукса, королевский замок. Я и не подумаю исполнять волю какой-то древней бумажки. Потоки магии...» изначально должны принадлежать людям. Нам ведь не нужно питать вторые ипостаси, на которые уходит прорва сил». Искоса я посмотрел на принца. Он переводил взгляд то на отца, то на меня, и, кажется, сомневался. Пожалуй, Натаниэль не зря понравился мне. Он был куда благороднее, чем король, игнорировавший древний порядок мира в угоду своих интересов. Артур махнул магом, чтобы те продолжили работу над ритуалом. Однако его ждал сюрприз. Как они ни старались, ничего не вышло. Пентаграмма больше не светилась. Напротив, линии поплыли, будто их смазали. Хартия работала. Король скрипнул зубами, с ненавистью уставившись на меня. Приблизившиеся ко мне стражи замерли, ожидая приказа. С Самантой церемониться не стали, скрутили руки за спиной. Сердце болезненно ёкнуло. Если она пострадает, я никогда себе этого не прощу. Разве вы не знали, что подпись кровью включает в себя магическую клятву? Я вновь посмотрел на короля. Я в своем праве. Только до тех пор, пока обсидиан у тебя. Раздалось позади. Обернувшись, я увидел лорда Карвина, пробирающегося сквозь образовавшуюся вокруг толпу, Если уничтожить и носителя этого права, и сам обсидиан, то ритуал состоится. Да, возможно, придется немного подождать, но уже к вечеру Натаниэль будет коронован. Ухмылка на его лице стала шире, и я понял, больше медлить нельзя. Решить вопрос миром не удастся, люди не отдадут то, что привыкли считать своим. Глубоко вдохнув, я позвал с радостью откликнувшегося дракона. По венам промчался жидкий огонь. Обнаженная кожа рук покрылась чешуей, и заплатка ведьмы окончательно слетела. Если понадобится, я спалю к мразкам этот замок. «Не так быстро!» Ухмылка на лице Карвина стала шире, а мои руки и ноги налились свинцовой тяжестью. Сознание оставалось ясным, но тело будто больше не принадлежало мне. Я не мог и пальцем пошевелить, Других гостей постигла та же участь, но, в отличие от меня, они потеряли даже дар речи. Женщины беззвучно кричали, испуганно вращая глазами. Лица некоторых мужчин натужно покраснели, но никто не сдвинулся с места. «Прошу прощения», — учтиво улыбнулся Карвин ближайшей леди, — «придется немного потерпеть, пока я закончу с нашими гостями. Артефакты включаются все сразу». Времени на разработку выборочного действия мне не хватило. Когда все закончится, я сотру вам память, и вы будете помнить только чудесный праздник в честь его высочества, лучший в вашей жизни». Заложив руки за спину, лорд продолжил. «С самого начала я подозревал, что наши гости не те, за кого себя выдают. Даже попросил прислугу присмотреть за вами». Однако бумаги были в порядке, горничная не заметила ничего необычного, и тогда я решил, что надо подстраховаться. Повинуясь воле лорда, я залез в карман и вытащил портсигар, один из подарков, что по приказу Карвина раздавали лакеи. Но ведь я знал, что добром это не кончится, потому не брал его с собой, намеренно оставил в коридоре, Неужели короткого контакта с ним хватило, чтобы одурманить меня, заставить вернуться за ним? Я даже не мог повернуть голову, чтобы посмотреть на Саманту. Дракон внутри бился, но раз за разом натыкался на глухую стену. Я чувствовал, что он может пересилить действие артефакта, но ему требовалось время. Карвин не отказал себе в удовольствии насладиться моей беспомощностью. Он подошел ближе... и, остановившись напротив, издевательски протянул. «Я уже говорил, что мои артефакты таят секреты, и один из многих от них невозможно избавиться. Нам не нужны драконы, и даже обсидиан, который ты так любезно предлагал несколько лет назад. Я получил гораздо более многообещающий материал, на эксперименты ушло немало сил». а у драконьеров было полно работы. Драконьи внутренности отлично усиливают заклинания, но результат вышел впечатляющим. Правда, ты этого уже не увидишь. Тебе придется умереть, чтобы коронация состоялась. Давай сюда, обсидиан! Я скрипнул зубами, но послушно протянул камень стражнику. Тот передал его лорду, и зрелище перелистываемых страниц Хартии и Стайла. Карвин взвесил обсидиан на ладони и бросил его подбежавшему слуге. «В лабораторию. Так просто его не уничтожить, но есть идея. А этого он указал на меня. В подземелье. Не будем портить праздник. Да и девчонку его тоже прихватите». Вперед вышел принц. «Но так нельзя». Я читал о Хартии, если мы действительно забираем все потоки магии себе, то нарушаем закон. Ища поддержки, Натаниэль повернулся к отцу, но на его лице не было ни капли сочувствия или стыда. Казалось, он изнывает от скуки, ожидая, пока все закончится. Похоже, именно Карвин и выполнял всю грязную работу за короля». «Наше королевство процветает. С каждым годом рождается все больше магов. Земля плодоносит, и даже бедствия обходят нас стороной. Как думаешь, почему?» «Продолжай, Натаниэль», — мысленно молил я. Понемногу, но артефакт Карвина сдавался. Чистая огненная стихия дракона брала верх. Я уже мог шевелить мизинцем, но этого мало, чтобы спастись, нужно еще немного времени. Внезапно раздался крик. Кажется, одного из стражников, схвативших Саманту, лорд Карвин нахмурился, а я усмехнулся. Я верил, что он нас не бросит.